540. Ноябрь 1. Если человеческий организм подобен, то, следовательно, он может быть настроен на любой лад. Так оно и есть. И дело все в том, чтобы знать и научиться, как это делать. Сознание всегда звучит на какой-то струне. Радуется ли человек, горюет ли, раздражается ли, спокоен. Состояние сознания на данный момент и есть настроенность или звучание на определенную ноту. Качество, проявляемое, тоже заставляет сознание вибрировать в унисон с ним. Несколько качеств дают аккорд. Все качества — симфонию качеств, на которые или которыми звучит весь микрокосм в минуты вмещения или же постоянно. Настраивание такого тонкого инструмента, как микрокосм человеческий, — явление весьма сложное и требует знания процесса. Настроить организм – это значит привести его в желаемое состояние и, конечно, в состояние гармонии, ибо в дисгармоничное состояние расстроенности люди приводят себя постоянно и постоянно в нем и пребывают. Когда человек раздражен или подавлен более или менее сильно, весь его аппарат звучит именно на ноту подавленности или раздражения, на ноту низших вибраций, низшей шкалы эмоциональных движений астрала. Вибрации надо поднять. Надо создать тон, чтобы он зазвучал на вибрации высшей октавы. Не грубым, низшим, но тонким и высшим энергиям должен ответно звучать в унисон человек. Ритм повторения священного слова «аум», приводящего в движение энергии высшей, создает звуковую или и звуковую и психическую волну и на волну созданную начинает звучать сознание. Обладая свойством магнитности, зазвучавшее сознание тотчас же устанавливает силовые линии притяжения со сферами соответствующими, то есть со сферами тонких энергий, находящихся на верхнем регистре, и вслед за сознанием, следуя за ним как баржа за буксиром, начинает в тон звучать и вся нервная система, а за ней и весь организм со всеми проводниками. Тональность устанавливается сознанием, сдающим требуемый тон, как сдается он камертоном. И в этом случае камертон очень хорош, ибо и он помогает заставить нервную сеть, арфиподобную, звучать на звуковую волну. Звук заставляет вибрировать нервную систему легче всего. Всякий звук, от скрежета стекла по железу до голоса человеческого. Все звуки воздействуют на человека, Но воздействие камертона особенно сильно, потому что он дает чистую ноту природной шкалы звуков, однотонную в унисон, с которой звучит определенный центр, увлекая с собой и всю систему. Центры человека соответствуют музыкальной шкале и потому особенно охотно реагируют на музыкальные сочетания звуков или определенные ноты. Священные слова камертон можно сочетать. Вместо камертона может служить любой музыкальный инструмент. Можно брать аккорды, соответствующие ритмично. Музыка настраивает нервную систему на определенный лад, потому введены песнопения и музыкальные инструменты в храмах, ибо звуки воздействуют мощно. Священная музыка и звуки значения имеют особо именно в смысле тонального воздействия на сознание и настраивание его на определенный лад. При этом ритм играет особую роль. Имя учителя также следует повторять ритмически, создавая волну нужную. Конечно, торжественность дает тон определенной высоты колебаний, и в этом ключе сознание звучит в унисон с энергиями тонкими. Можно, выбрав любое качество и сосредоточившись на нем, заставить сознание зазвучать на его ноте, наполнив этим звучанием весь микрокосм. Качество есть форма уявления огней или высших энергий. Создавая им форму усугубленную, сознание начинает выражать сущность их пламени собою и становится пламенно звучащим. Утверждение качества в жизни, энергии его огненную в микрокосме укореняет не временно, но постоянно, создавая как бы струну, способную звучать самостоятельно и окрашивать сознанием своим цветом. Постоянное сознательное настраивание сознания, На определенный лад дает ему высшую тональность, то есть способность созвучать в гармонии с энергиями высшими. Конечно, и мысли звучат. Конечно, микрокосм прежде всего звучит на мысли. Каждая мысль звучит в своем ключе, настраивая весь организм. Но когда все внешние приемы настраивания сгармонизированы с мыслью, воздействие получается особенно мощное. Окружающие условия, звуки, цвета, ароматы, курение и все прочие являются все теми же средствами, применяемыми для того, чтобы сознание звучало в определенном тоне. Они облегчают достижение гармонического состояния. Но архат Арфу своего духа заставляет звучать в нужном тоне огненной воли своей, заменяя все подсобные средства, огненной мыслью и вибрации серебряной нити. И где бы он ни был, каковы бы ни были условия окружающие, огненный аппарат его духа не нуждается ни в каких внешних приспособлениях в условиях. Волей он может преодолеть все, пользуясь мощью невидимых энергий. И даже голос его священное воззвание может произносить без звука, Беззвучный в смысле земном энергии высшей. Хотя музыка сферы звучит в пространстве, но на земле надо сделать все возможное для приведения сознания в состояние гармонической тональности, ибо условия и люди чудовищно дисгармоничны, и устоять против хаоса разнузданных вибраций, порождаемых людьми, очень трудно. Потому надо звучать на свою ноту, надо звучать своей нотой, надо, чтобы мощная нота своя побеждала всегда хрипоту человеческой немощи окружающей. Всегда побеждала. Не победить значит потерять все и стать обывателем. К чему обывателю все достижения? В своем болоте ему привычно и удобно. Зачем ему звучать на какие-то высшие вибрации тонких энергий, которые для него не существуют пока еще? Подчиниться эмоции определенного порядка значит зазвучать всем организму в унисон с ней на ее шкале уявлений, то есть спуститься в сферу астрала. Потому убиваются эмоции их носитель астрал, и без страсти утверждается. Арфа духа должна содержаться в порядке и быть всегда гармонично настроенной, чтобы созвучать высшим энергией огня